Справка об авторе. Манлио Аргета родился в 1936 году, прогрессивный сальвадорский писатель. Латиноамериканская и европейская общественность познакомились с его творчеством впервые в 60-е годы, когда в сборнике под названием "Отсюда вперед» подготовленным литературной группой поколения завербованных были опубликованы его стихи. Сам факт появления этой книги и, конечно же, ее антиимпериалистическая и антиолигархическая направленность говорят о том, что прогрессивная интеллигенция страны не могла остаться в стороне от борьбы народа за свою свободу, подлинную независимость и лучшее будущее. Манльо Аргета со студенческих лет в первых рядах революционно настроенной молодежи. В его стихах мы видим стремление не только понять происходящие события, но и найти свое место в общенародной борьбе с бесправием, нищетой, зависимостью. В 1960 году Манльо Аргета Один из основателей и активный член литературного университетского клуба, большинство членов которого стояло в оппозиции к правящему псевдодемократическому военному режиму полковника Хосе Марии Лемуса, ведут активную работу по разоблачению его антинародной проимпериалистической политики. Манлио Аргета в этот период Руководит работой университетского издательства, а также литературными журналами, пишет стихи. За сборник поэзии Рядом с лучом света, 1965 год, ему присуждается премия имени национального поэта Рубена Дарио мощным импульсом для дальнейшего развития революционно освободительного движения в странах Латинской Америки в целом и в Центральной Америке в частности явилась победа Кубинской революции. Перед все нарастающей революционной волной правящие круги Сальвадора сбрасывают маски буржуазной демократии и переходят к откровенно диктаторским методам правления. Распускаются политические партии, профсоюзы, Начинаются массовые репрессии. Манлио Аргета, как и многие другие прогрессивные политические деятели, вынужден был эмигрировать. Но эмиграция не означала прекращение борьбы. Наоборот, именно в этот период Манлио Аргета пишет повести, которые принесли ему признание не только в Южной Америке, но и во многих европейских странах. Повесть Долина гамаков 1970 год отмечена литературной премией университетов Центральной Америки. В 1977 году повесть Красная шапочка в партизанской зоне получила премию Casa de las Américas. В 1980 году выходит в свет, предлагаемая читателю в данном сборнике повесть День из ее жизни. Все эти три произведения представляют огромный интерес, поскольку являются ключом для понимания событий, происходящих в Сальвадоре, где мощное народное движение против империализма и реакции привело к дальнейшему росту единства и сплоченности левых сил, где эти народные силы в октябре 1980 года объявили о создании ими фронта национального освобождения имени Фарабунда Марти. Бойцы фронта героически сражаются за свободу и независимость своего народа. Таково истинное положение вещей. Однако в Вашингтоне и некоторых других столицах так называемого свободного мира борьбу с освободорского народа пытаются представить как отдельное выступление террористов, инспирируемое Москвой и говардой. Пусть и манлёргеты опровергают не только эту ложь. С характерной для автора глубиной проникновения в жизнь своего народа, его мечты и чаяния, он убедительно доказывает, что непобедим тот народ, который приходит к осознанию необходимости вооруженной борьбы за свое счастье против угнетателей всех мастей, какими бы всесильными они ни казались. Конец озвученной книги.